Глава 22. Выгодное предложение. Бар был незнакомым, странным. Повсюду тяжёлые красные шторы, молчаливые посетители, лица которых терялись в темноте. Ни музыки, ни звона посуды, только раздражающее шуршание ручки по бумаге и шаги где-то за барной стойкой. Ника сидела на высоком стуле и подтягивала через трубочку ледяной томатный сок. Зачем она его заказала? С жаждой сок не справлялся, пить хотелось всё сильнее. На соседнем стуле сидел инспектор Мехмед, то и дело поглядывая на неё со снисходительной улыбкой, и что-то писал в блокноте. Теперь понятно, откуда шуршание ручки. «Эй!» — позвала Ника. Как обычно, во сне собственный голос звучал звонко. «Можно мне ещё сока? Только апельсинового, а лучше воды». Пить хотелось всё сильнее. Льдинки в упустевшем стакане таяли, Ника втягивала через трубочку собравшиеся на дне капли, но жажда не отступала. Наконец на барную стойку опустился новый стакан, снова с томатным соком. Я же просила апельсиновый. «Правильно. Если пить томатный до тридцати, в старости будешь страдать от мигрени». Почему-то в этом сне роль бармена исполняла федерика Зачем тогда ты его принесла? Федерика пожала плечами, а Мехмед отвлёкся от блокнота и заметил: "Ей можно? Она же умерла. Вы сами её убили". Федерика облокотилась о барную стойку и укоризненно посмотрела на Нику. "Зачем ты так? Я не хотела умирать. Я просто хотела решить твою проблему". "Вот о проблеме? Пожалуйста, поподробнее". Мехмед приготовил ручку. Ника хотела еще раз попросить воды, но не смогла, от жажды перехватила горло. «Может, шампанского?» — пробасил кто-то за спиной Федерики. В темноте показался силуэт высокого широкоплечего мужчины. «Ну вот опять», — вздохнула Федерика. «И снова мне никто не поможет. Но я все равно закричу. Вы не против?» «Кричите!» «Я подготовился». Мехмед достал из кармана беруши и посмотрел на Нику. «Вы уже отключили слуховые аппараты?» Ника собралась было объяснить, что во сне аппараты ей не нужны, но не успела. Мужчина с бутылкой шагнул вперёд, федерика завизжала, а в следующую секунду Ника открыла глаза. Она лежала, прижимаясь к Кириллу. Солнышко освещало ноги, И явно намеревалась прокрасться выше. Балкон был открыт. Ветерок приносил приятную прохладу. Идеальное утро, если забыть про вчерашний допрос, подозрения в убийстве и кровь на кроссовках. Ника аккуратно встала, стараясь не разбудить Кирилла. «Пусть поспит». За последние дни она измотала его не меньше, чем саму себя. Сначала бессонная ночь и борьба с ботами. Потом... «Новости об обыске и допрос». Пока она ждала адвоката, он описывал круги у участка и курил. Ника сразу почувствовала табачный запах. Чёрт, ну как же так? Два месяца держался, и все старания коту под хвост. Оно и ясно. Такая нервотрёпка кого угодно выведет из завязки. Ника сроду не курила, но вчера тоже не отказалась бы от пары затяжек. Или от пары бокалов вина. Хотелось хоть как-то успокоиться, прийти в норму, выкинуть произошедшее из головы. Но сил не было даже на поход в магазин, поэтому, добравшись до квартиры Кирилла, она, не раздеваясь, упала на кровать и уснула. Кирилл, по всей видимости, последовал её примеру, спал в шортах и футболке. Что бы она без него делала? Как бы справилась с этим в одиночку? Ника зашла в душ, сделала воду попрохладнее и, подставляя лицо бодрящим строем думала, как быть дальше. Папа призывал не паниковать. Ну-ну, сам, наверное, уже обзвонил пол Стамбула, подключая все возможные и невозможные связи. Надо же, за два часа нашёл ей адвоката. Ильяс сказал, что защищал парня, друг которого переехал в Краснодар, и его девушка обращалась за помощью к папе. Как вообще можно было связать все эти ниточки? Но Нику занимало другое. Если нет повода паниковать, почему папа прилетает сегодня ночью? Он взял билет после обсуждения допроса с Ильясом, который тоже, между прочим, рекомендовал не паниковать. Похоже, они сговорились и решили беречь ее от дурных новостей. Вот только это лишь усиливало переживание. Сказали бы прямо, если на кроссовках и в самом деле кровь Федерики, тебя посадят. Ника закрыла глаза. Не думать об этом. Не думать. Мехмед не похож на того, кому важно побыстрее закрыть дело, наплевав на справедливость. Он будет копать. Должен копать. Должен найти того, кто это сделал. Она выключила воду и еще минут пять простояла, прижимаясь лбом к мокрой плитке. Может, уехать из Стамбула? Нужно было сбежать еще неделю назад, когда обнаружила в сумке пуповину. Папа строго-настрого запретил говорить об этом на допросе. Ильяс был с ним солидарен. Они в один голос твердили. «Получим протокол обыска, найдём дыры и уберём кроссовки из улик». Ника знала, что в этом и заключается работа адвоката. Тут одна процессуальная ошибка, там другая. Обыск без понятых, допрос без адвоката. В протокол вписали данные задним числом. Но ещё она знала. что в России менее 1% уголовных процессов заканчиваются оправдательным приговором. Папа, видевший судебную систему изнутри, всегда говорил, что дело не в том, что следователи знают свою работу и передают материалы в суд только при наличии железных улик. Дело в негласных распоряжениях, которые, увы, важнее законов. Попал под уголовную статью, значит, виновен. Лучшее, чего может добиться адвокат, вернуть дело прокурору. Но оправдание и тем более возмещение ущерба — один шанс на миллион. Ника всегда считала, что папа судит однобоко. За свою адвокатскую практику он повидал столько ужасов, что попросту не верил в справедливость. Да и судебная система в Турции наверняка работает иначе, но проверять это на собственной шкуре не хотелось. В любом случае, надо дождаться папу. выяснить, насколько всё серьёзно, а потом решать, бежать, навлекая на себя ещё больше подозрений, или оставаться, боясь ареста. Она вышла из ванной и заглянула на кухню. Кирилл стоял у плиты с лопаткой и готовил, судя по запаху, омлет. Это утро и в самом деле могло быть идеальным. Как же так? Как её затянуло в эту заварушку? Кто подставляет её в убийстве? Ника не сомневалась, что кровь на кроссовках принадлежит Федерике, чья ещё она может быть. Улику подбросили, непонятно как, но подбросили, в этом нет сомнений. Если с пуповиной до конца не было ясно, то теперь всё очевидно. Вопрос только в том, посчитает ли Мехмед это достаточным основанием для ареста. Кирилл отложил лопатку, подошёл и прижал Нику к себе. Именно это сейчас и было нужно. Она уткнулась щекой в его грудь, а он гладил ее по волосам и наверняка шептал, что все обойдется. Ника хотела в это верить, очень хотела. Но вера испарилась, как и вчерашняя злость. Их место заняла опустошенность. Все силы ушли на то, чтобы не показывать истинные эмоции Мехмету. «Не груби», — наставлял Ильяс, — «будь максимально вежливой. Постарайся расположить его к себе». «Говори кратко, отвечай только на заданные вопросы. Ничего лишнего, никакого раздражения. Ты сама покорность и хочешь, чтобы инспектор нашел убийцу». Ника старалась. Кивала в ответ на предложение выпить чай, хотя хотелось съязвить и попросить чего-нибудь покрепче. Говорила помощнику инспектора «Тешикюр Эдерим», едва сдерживаясь, чтобы не послать его вместе с чаем куда подальше. Отвечала «Черные, 38-го размера, похожие, но я не уверена». А про себя в панике кричала «Это мои кроссовки! Мои! Неужели на них и в самом деле кровь Федерики?» Допрос выкачал из нее то немногое, что сохранилось после обыска и ожидания адвоката. Остался только страх, иногда переходящий в панику, а потом скатывающийся к почти безразличной обреченности. Она погружалась в нее, всё глубже, а на плите тем временем подгорал омлет. Кирилл спохватился и бросился к сковородке. Судя по запаху, не успел. Плевать. Есть всё равно не хотелось. И в то же время желудок сводило от голода. Странное чувство. Одновременно хотеть есть и не хотеть. Почти то же самое, что бояться и вместе с тем чувствовать безразличие. Словно кто-то в голове выключал эмоции и ощущения, как только они достигали критической точки. Причём не просто выключал, а выкручивал на минимум. Ника пошла в спальню, надела слуховые аппараты и всё с тем же безразличием села у зеркала. Надо привести себя в порядок. В комнату заглянул Кирилл. «Собираешься на лекцию?» «Угу. Точно? Может, останешься. Тебе бы отдохнуть». «Не могу. С ума сойду, если буду сидеть без дела. Да и Свету стоит поддержать. Она там, наверное, на стену лезет, не зная, что происходит». Кирилл подошёл ближе, присел, заглянул в зеркало. «А ещё ты хочешь разузнать про улику, которую ей подбросили, и выяснить, кто тот свидетель?» Ника кивнула. «Хочу. Что-то не так с этим свидетелем. Либо он ошибается, либо врёт». Если второе, значит, замешан в убийстве». «Вот именно». Она не дала ему договорить. «Пожалуйста, не отговаривай. Я буду осторожна, обещаю. Пообщаюсь с ним и сразу домой. В смысле, к тебе». Кирилл коснулся губами её пальцев. «Я и не собирался тебя отговаривать. Но беседовать с этим свидетелем будем вместе. Хочу убедиться, что ты и в самом деле вернёшься домой». На последнем слове он хитро улыбнулся, Ника отразила улыбку. «Конечно, вернусь. И ты тоже вернёшься, если не хочешь пропустить знакомство с моим отцом». «Кирилл, надо отдать ему должное», — сохранил невозмутимость. «Твой отец прилетает». «Да, сегодня ночью». «Говорит, хочет быть рядом, если дело пойдёт дальше». И «Это правильно. Теперь ещё сильнее хочу с ним познакомиться». Он отправился на кухню, оставив Нику заканчивать макияж. А через минуту умопомрачительно запах кофе. Ника с удивлением отметила, что всё-таки очень хочет есть. Когда она вошла в комнату, Света уже не спала, но всё ещё валялась под одеялом. «Ой, привет!» «Привет! Ты как, в норме?» Света села, кутаясь в одеяло. «Нифига, я не в норме!» «Сижу тут от скуки вою. Тебя забрали. Юрис — козёл. Ноут и телефон увезли. Пришлось талию росить а стучать в дверь вместо будильника. Даже маме не могу позвонить. Она там точно с ума сходит. Уже, небось, всю родню на ноги анила. Ещё и мышцы после вчерашней тренировки болят». Ника села на кровать рядом с ней. «Можешь позвонить маме с моего телефона?» «Так я номер не помню». а если поискать общих знакомых в Инстаграме и спросить у них?» Света изумлённо посмотрела на неё. «Блин, я даже не подумала». Ника открыла Инстаграм и протянула ей телефон. «Держи». «Спасибо. Ника, ты человек». Света уткнулась в экран, а потом спохватилась. «Ой, ты сама-то как? Как допрос? Тебя отпустили? А что это была за кровь?» Старое доброе Света. Миллион вопросов одновременно. Сама нормально. Отпустили. Про кровь пока не ясно. Ждём экспертизу. Я уверена, что это какая-то фигня. Не может это быть кровь Федерики, потому что если вдобавок ко всему окажется, что ты убийца, то ну его нафиг этот Стамбул. Одни разочарования. Она снова уткнулась в телефон. А Ника подошла к почти собранному чемодану и поймала себя на том, что улыбается. Умеет света поднять настроение своей искренностью и простотой. Если окажется, что она убийца, то действительно, ну его нафиг этот стамбул в таких людях разочаровываться особенно больно. Ника проверила шкаф, собрала с туалетного столика остатки косметики, сложила в чемодан и застегнула замок. Подумать только. Если бы вчера не явилась Катрин, она бы закончила сборы, упаковала кроссовки, и никто никогда не заметил бы то пятно. Так бы и ходила с ним, ни о чём не подозревая. Написала тёте Лизе. Надеюсь, она в запросы посмотрит. Но я ей и коммент под остом оставила. Ща ещё Маринке напишу. Это сестра двоюродная. Ника запоздала подумала, что беспечно отдала телефон и даже не следит, что Света там делает. А если кроссовки... Её рук дело. И прямо сейчас она оставляет новые улики. Ника подошла ближе и заглянула в экран. Света действительно писала сообщение. Чёрт! Так и до паранойи недалеко. «Готово!» — она вернула телефон. «Скажешь, когда кто-нибудь ответит?» «Конечно. Свет, ты случайно не знаешь, кого вчера ещё допрашивали?» «Ага, знаю». «Манчини, почти одновременно с тобой увезли. Я сама не видела, мне Талия и Пилар рассказали. Они как раз лали а тут эта помощница инспектора приходит и, как и нам с тобой, следуйте за мной, я не говорю по-английски. Врет, небось, чтобы вопросов не задавали». Ника вернулась к чемодану, села на кровать. «Значит, Манчини». Она до последнего думала, что это Юрис. Больше никого не допрашивали. — Нет, вряд ли. — Почему спрашиваешь? Пытаешься понять, кого ещё подозревают? — Вроде того. Ника покривила душой. Не хотелось раскрывать свои намерения и рассказывать, что показания Манчини работают против неё. — А что за улику ты нашла, из-за которой Мехмед устроил обыск? Света подложила подушку под спину и уселась поудобнее. — Мутная история. Даже не знаю, что думать. «На следующий день, после того, как убили Федерику, я шла лять, открываю сумку, а там этот токен аккуратно так в кармашке лежит». «Токен?» «Это тот брелок с экраном, что был у Федерики?» «Так вот, почему инспектор про него расспрашивал». «Ну да, я в шоке! Что делать, не знаю! Представь, как я перепугалась!» «Представляю!» — пробормотала Ника, добавив про себя... Ещё как, представляю. Да вообще жесть. Я бегом домой. Запрятала его лукаков кое-лимами. Думаю, пусть полежит. А сама на панике. Потом как-то всё закрутилось. Лекции, электроблум, настройка рекламы. Юрис этот козёл. Я не то чтобы забыла про токен, но как-то он на лойлан отошёл. Потом ты отправилась с Кириллом на свидание. Я с Валерией Камилой кофе попила, захожу в комнату и вижу, что в моих вещах кто-то копался. Ничего себе. Ты уверена? Такого Ника не ожидала. Да, причём явно не ты. Ну, то есть ты знаешь, что это не ты, но я-то тогда не знала. Но когда ты утром уходила, всё лежало на своих местах, а через час уже нет. Теоретически я могла вернуться и устроить обыск. Света скептически поморщилась. Ага, ждала всю неделю, вечно тут одна тусила, ночевала тоже одна, возможности или Леон. Но приспичило покопаться именно в тот момент, когда свидание нарисовалось. Что-то я сомневаюсь. Ника улыбнулась. Продолжай, Шерлок. Что было дальше? Что было? Я вспомнила, как Манчини рассказывал, что полиция ищет этот токен и поняла, что больше не у нельзя. Вот в воскресенье с утра и пошла к Мехмету. А он гад! Где вы были? Как хорошо знали Федерику, обсуждали ли с тему денег, как будто я главная злодейка, а остальные все пушистые котята. Он мне те же вопросы задавал. Серьезно? Угу. А про Юриса спрашивал? Света прижала колени к подбородку и посильнее закуталась в одеяло. Не спрашивал. Но я тогда про этого козла ничего не знала. Ника кивнула. Видимо, инспектор начал подозревать Юриса позже. Но почему токен подкинули Свете? Причем, похоже, это произошло на корабле, примерно тогда же, когда ей подложили пуповину. Зачем? Что за игра такая в подкидного? Свет, я рассказала инспектору про файлы Катрин и про то, что Юрис пробрался к нам в комнату. Но не переживай, тебя это не должно коснуться. Света пробурчала что-то неразборчиво, уткнувшись носом в одеяло. «Что?» «Говорю, я бы и сама ему рассказала. Хотела сразу после обыска, но он с кроссовками этими. Думаешь, это Юрис?» «Не знаю. Но он мог подкинуть токен. А еще я видела, как они с Федерикой после первой лекции сидели в компьютерном зале, причем, ну, зажимались?» нет Но всё к тому шло. «Понятно», — Света положила подбородок на колени. «Козёл? Он и в Африке козёл». Она помолчала, грустно разглядывая одеяло, а потом встрепенулась и, округлив глаза, посмотрела на Нику. Он же подкатывать ко мне начал, после того, как мы с корабля вернулись. А на эдущий инь гулять позвал. Потом, видимо, в сумку заглянул, а токена там нет. Вот и решил, что охмурит, И я ему сама всё ей дам. Я боялась что-то рассказать, а потом вообще закрутилась. Вот он в комнату и полез. Капец. Я же с ним... А если бы он и меня? Свет, ещё ничего не ясно, не накручивай себя. Лучше скажи, чего в одеяло кутаешься? Лето на дворе. Ты не заболела? Света приложила ладонь ко лбу. — Не знаю. Голова с утра гудит. Я думала, перенервничала и вообще как-то не по себе. Блин, не хватало еще заболеть. Лоб горячий? Вроде нет, но меня и правда морозит. Зашибись! Не ходи на лекцию, отлежись. А если напишет тетя Лиза или Марина, я отвечу, что все хорошо, и ты позже позвонишь. Света тяжело вздохнула и опустила подушку пониже. Все равно не хотела идти. Теперь есть законный повод. Скажешь Игорю, что я заболела? Конечно. Лежи. Схожу за кипятком и сделаю тебе порошок от простуды. Света кивнула и послушно легла. Ника сбегала в кафе, приготовила для неё лекарства, вручила кружку и поспешила на лекцию, до начала которой оставалось 10 минут. В коридоре дожидался лифта Игорь. Ника подошла к нему. «Привет». Бывший начальник удостоил её улыбкой. Пожалуй, первый с момента приезда в Стамбул. «Привет. Ты как? Слышал про вчерашний обыск?» «Нормально. Пока на свободе». Двери кабины открылись. Игорь жестом пригласил Нику внутрь, зашёл следом и отправил лифт на шестой этаж. «Света заболела. Просила тебе передать, что на лекцию не придёт». Игорь кивнул, всё ещё изучающе поглядывая на неё. «Ты точно в порядке?» «Что, так хреново выгляжу?» «Нет, выглядишь, как всегда, отлично. А вот ситуация хреновая». Ника хмыкнула. Точнее, не скажешь. Лифт приехал на шестой этаж, и Игорь указал на диванчик напротив аудитории. «Пообщаемся?» Ника удивлённо вскинула брови, Но отказываться не стала. Интересно, что ему нужно? Игорь остановился у кофейного автомата. «Капучино без сахара?» «Да». Автомат зажужжал, перемалывая зерна. Бодрящий аромат поплыл по коридору. «Как дела в трапезе?» «Все по-прежнему». «Видимо, ты у Гордеева на хорошем счету, раз он оплатил эти курсы». «Видимо». Он хочет организовать отдел и сделать меня начальником. Точнее, хотел, но уже не хочет. Или хочет, но отдал бразды правления Сане, или ему вообще всё равно. Игорь протянул некий стаканчик с капучино и запустил приготовление ещё одной порции. Аппарат снова зажужжал. «Ну, как первый этап, это вполне неплохо. Я тоже вылавлял отдел, прежде чем организовал тарантул. Научишься управлять командой, доверять другим — исправлять их косяки, хороший опыт. Хотя в своём бизнесе всё, конечно, иначе. Больше ответственности, больше иссонных очей, меньше денег, Ха, романтика. Он улыбнулся и забрал из автомата стаканчик. «Пойдём сядем?» «Пойдём». Из лифта вышли Валерии и Камилла. Игорь кивнул им и указал на дверь в аудиторию, мол, «Заходите, я скоро». «Интересно». Он, как и Макс, использует кофе в качестве повода сообщить новости? Или просто решил поболтать? С чего бы? Целую неделю делал вид, что её не существует, а теперь снизошёл до общения. Кстати, поздравляю с последним испытанием. Ты справилась лучше всех. Правда? Обыск и допрос напрочь выбили из головы мысли о рекламе и ботах. Да. Не видела сообщения в чате? Как-то не до того было. Игорь, понимающе улыбнулся и отпил кофе. У тебя пять баллов. У Юриса и Манчини по четыре. У Катрин три. У остальных Вола лям. Кроме Дэвида, Света и Италии. У них тоже тройки. Так что вы с Катрин лидируете. Как знать, может, снова будем работать вместе. Только теперь в Creative World. Ника не удержалась от язвительного замечания. «Во время нашей последней беседы ты говорил совсем другое». Она хорошо запомнила его слова. «В рекламном бизнесе все друг друга знают, и я постараюсь, чтобы тебя ни в одно агентство не взяли». Игорь задумчиво отпил кофе. Времена были тяжелые. Кризис за кризисом. Тарантул по большей части жил за счет наружки, а рост на нее упал. Я многое ставил на ту нашу встречу. Гордеев меня отшил. Думал, ты поможешь. Но ты тоже встала в позу. Вот я и психанул. А потом еще два клиента отвалились, и Тарантул окончательно сдулся». «В смысле сдулся? Ты закрыл Тарантул?» «А почему ты думаешь, я здесь? Закрыл. Снова пошел в наемные сотрудники. Тоска, конечно, но куда деваться?» «Помыкался туда-сюда, думал, в Оску уехать. Потом Максу написал, мы с ним давние приятели. Оказалось, Креэти Уолт открывает филиал в России. Макс меня и порекомендовал». «Ничего себе, сколько новостей разом! А где филиал?» «В Краснодаре. Там дешевле, чем в Москве, и есть толковые ребята. У нас, конечно, пока работает три колейки, но это уже кое-что». Я, собственно, поэтому тебя на кофе и пригласил». Игорь выразительно посмотрел на неё, и Ника, наконец, поняла, к чему он клонит. «Ищешь четвёртую коллегу?» Шутка получилась грубой. Но кому, если не ей, юморить на эту тему? «Ищу себе зама. Увидел тебя на курсах, вспомнил, как хороша ты в деле, и подумал, почему бы нет». Ника смотрела на него, не веря в происходящее. Как будто она уснула на пару лет, а когда проснулась, мир кардинально изменился. Тарантула больше нет. Креэти Уолт открыли филиал в России, а Игорь снова предлагает ей работу. «Ну так что, пойдёшь ко мне в агентство?» Ника перевела взгляд на стаканчик с кофе. Молочная пена медленно оседала. «Надо же!» Ещё неделю назад пределом мечтаний было возглавлять отдел в трапезе. Потом Кирилл выбил почву из-под ног, сообщив, что отдела не будет. Затем снова вернул опору, рассказав о решении Сани. И вот теперь Игорь зовёт её работать в Creative World. Идеальная работа. Почти то же самое, что должность в лондонском офисе, только лететь никуда не нужно. А значит, не будет переезда, языкового барьера и не придется расставаться с Кириллом. Одна беда. Работу предлагает Игорь. Тот, кто уволил ее, посчитав испорченную репутацию угрозой бизнесу. Тот, кто обещал сделать все, чтобы она не нашла работу в агентстве. Тот, кто с первой встречи в Стамбуле смотрел на нее с явным скептицизмом, подыграл Блуму. и был очень недоволен, когда Макс поощрил её за Электру. «Чего молчишь?» — не отставал Игорь. Ника посмотрела на него. Что изменилось? Почему он вдруг начал улыбаться, болтать по душам и угощать её кофе? Где гарантия, что завтра всё не изменится вновь? Что если его ужалит очередная муха, и он отзовёт своё предложение, а она снова останется неудел? «Мне надо подумать». Такое решение и в самом деле не стоило принимать с бухты-барахты, тем более что все мысли сейчас были заняты кроссовками, токином и предстоящим разговором с Манчини. Она даже в корпоративную почту не заглядывала второй день и, как ни странно, не переживала. Если бы случилось что-то критическое, шеф бы её разыскал. «Дай мне пару дней». «Хорошо». «Только не больше, ладно? Начальство торопит. Плюс сегодня у меня собеседование по скайпу с ещё одним кандидатом». Ника с трудом сдержала усмешку. «Он точно хочет разыграть эту карту? Применить агрессивный маркетинг к маркетологу?» «Количество товаров ограничено?» «Вроде того. Только оно на самом деле ограничено. Это не уловка». Ника натянуто улыбнулась. «Ну-ну». В этом весь Игорь. Она не сомневалась, что никакого кандидата нет. Но почему он давит? Почему хочет продать ей работу здесь и сейчас? Откуда такая срочность? «Может, пойдём?» — Ника указала на дверь. «Лекция как-никак, а ты теперь препод». «Идём». Игорь встал с дивана. «Жду твой ответ до вечера пятницы». Договорились. Ника тоже встала. Она, конечно, посоветуется с Кириллом, но предложение явно пахло замысловатой ловушкой. Уже у входа в аудиторию она вспомнила про стример. «Слушай, можешь эту штуку к одежде прицепить?» Она достала приборчик из сумки. «Я тогда лучше буду тебя слышать». «Без проблем». Игорь прикрепил стример к рубашке и направился к преподавательскому столу. Ника села в третьем ряду за талией и манчини. «Ребята, привет!» Манчини обернулся и расплылся в улыбке. «О, привет! Как дела?» Талия ограничилась вежливым кивком. «Понятно. Узнала про обыск и решила держать дистанцию. Что ж, с её стороны это вполне здраво. Дела нормально. Твоё предложение выпить кофе ещё в силе?» «Естественно. Часиков в пять». «А если пораньше?» Манчини виновато развёл руками — «Прости не могу, но после пяти я полностью свободен. Можем хоть всю ночь тусить». «В пять так в пять. Где встречаемся?» «Напротив отеля — кафе «Четырим». Единственное место, где готовят нормальный эспрессо». «Договорились». Ника постаралась, чтобы улыбка вышла естественной, хотя на душе скреблись кошки. «Неужели манчини Замешан в убийстве. Если нет, то как он мог находиться на лестнице и никого не видеть? Может, всё-таки перепутал время? В ушах зазвучал голос Игоря, и благодаря стримеру Ника без проблем разобрала. «Сегодня у нас последняя лекция. В конце занятия я выдам четвёртое задание, срок зэска которого в субботу». «Ах да, она и забыла, что курсы подходят к концу». Интересно, найдутся ли силы на финальное задание? Все мысли сейчас только о расследовании и возможном аресте, хотя есть шанс, что практика поможет отвлечься. Игорь рассказывал о правилах составления технического задания для дизайнеров, но Ника довольно быстро потеряла нить. При должной концентрации, пожалуй, сумела бы разобрать суть, но мысли то и дело возвращались к пятну на кроссовках. и токену, который подбросили Свете. «Мог ли это устроить Юрис?» «Да, пожалуй». Она оглядела аудиторию. «Странно, на лекцию он не пришёл». «Опять что-то замышляет?» «Сначала втёрся в доверие к Федерике и украл токен. Потом подбросил его Свете». «Зачем?» «Может, боялся, что устройство обнаружит полиция, а вынести с корабля позарез нужно было?» Вот и использовал Свету в качестве курьера. Вопрос. Для чего Юрису это устройство? Что это вообще такое? Ника достала телефон, вбила в поиск токен с экраном и довольно быстро нашла информацию, что этот брелок нужен для двухфакторной аутентификации. Вроде той, когда на телефон приходит сообщение с кодом, только в этом случае код приходит на токен. Значит, Юрис хотел получить доступ в аккаунт Федерики? Не связано ли это с деньгами, о которых спрашивал Мехмед? В статье, которую он показывал на допросе, речь шла о криптовалюте. Ника вбила в поиск. Блогер-колючка, банковские карты небезопасны. На первой же странице нашёлся блог Федерики. Странно было читать посты того, кто умер всего неделю назад. Словно Федерика снова говорила наставительным голосом, Следует выключить интернет на телефоне и отказаться от банковских карт. Так меньше шансов, что ваше местоположение вычислят. Ника просмотрела статью, общая суть которой сводилась к тому, что надо пользоваться криптовалютой и наличкой. Она совершенно не представляла, как работают биткоины, но что если для доступа к ним нужен токен? Тогда понятно, зачем красть устройство. Ради денег. Но зачем убивать Федерику? Может, она поймала Юриса с поличным? Если, конечно, убийца — Юрис. Ника открыла список статей блога. Чего тут только не было. Полный набор, включая разоблачение знаменитостей. Том Хэнкс — потомственный маг. Натали Портман телепатически общается с тайным воздыхателем. Николас Кейдж — отец троих внебрачных детей. Даже про Ред Макса статья имелась. Так ли гениален знаменитый гуру маркетинга? Всё это было приправлено таким количеством рекламных баннеров, что в глазах ребило федерика умерла. Но жизнь продолжалась. Реклама в её блоге по-прежнему работала. Кто-то на неё кликал, кто-то за неё платил. Ника увеличила один из баннеров. В углу был едва различим, Логотип RTB Creative может сказать Максу, что сайт Федерики стоит исключить из баннерной сети. Ника пролистала серию постов про знаменитость и перешла к тегу «Здоровье». «Томатный сок вреден», «Петрушка полезна», «Лимоны нужно есть каждый день». Была статья и про чудодейственные свойства пуповины. Оказывается, если собственное не сохранилось, можно заказать в интернете. Но важно купить ее в правильном месте и всегда носить с собой. Это убережет от болезней из глаза. Ника закрыла блок. Вряд ли в нем отыщется что-то полезное. Скорее всего, кто-то позарился на криптовалюту Федерики, хотя не исключено, что дело совсем в другом. Разбираться в этом — не ее работа. Самое важное — понять, врет ли Манчини. Студенты вокруг завозились, Заскрипели отодвигаемые стулья. «Лекция закончилась?» Ника посмотрела на кофейный стаканчик. «Да уж, капучино давно превратился в безвкусную жижу». «Стоп. А задание Игорь выдал?» Она подхватила сумку, выбросила кофе в урну и нагнала в дверях Дэвида. «Привет. Я что-то задумалась и всё пропустила. Игорь задание выдал?» «Ага». Дэвид направлялся к лифту. Там уже стояли Валерий, Камилла... Манчини и Юрис. «Пойдём пешком?» «Пойдём». Они вышли на лестничную клетку. «Нам надо выбрать какую-то компанию. Можно реальную, можно думать. Но Игорь сказал, что если будем придумывать, нужно учесть финансовые показатели. Доходы, расходы, капитализацию. Можно стартап взять». Ника сразу подумала о Михаиле с его лампами. Вчера он прислал ссылку на сайт и сказал, что запустил рекламу, Но она так замоталась, что даже не посмотрела. Для этой компании надо составить маркетинговый план на год. Причем тут тоже важны финансы. Сколько специалистов будет действовано, что отдать на аутсорсинг, сколько времени займет каждый этап. Короче, не представляю, как я едь до субботы. Точнее, до ночи с пятницы на воскресенье. Подробное описание задания скинут в чат. Они уже спустились на третий этаж, И Ника вдруг сообразила, что забыла у Игоря стример. Она остановилась. «Спасибо. Мне надо вернуться, кое-что забрать в аудитории». «Ага, давай, увидимся». Ника поднялась на пару ступенек и перегнулась через перила. «Дэвид, а что по баллам? Сколько дают за финальное задание?» «Максимум десятку». «Ничего себе!» «Спасибо!» — поблагодарила она еще раз и поспешила наверх, пока Игорь не ушел. 10 баллов за финальное задание. Это значит, что сертификат могут получить все, и совершенно неясно, кому достанется должность. Тот же Дэвид, у которого 4 балла, в сумме может набрать 14 и даже вырвется вперед, если нынешние лидеры провалятся». Выйдя в коридор, Ника услышала голос Игоря. «Думаешь, это он?» Стример все еще работал в режиме микрофона — звук передавался так чётко, что казалось игорь стоит рядом знаешь я был уверен что это ты голос макса под раздачу попали все кроме твоих но потом катрин то на кого ли и я понял ч ноколуррой игорь пробурчал что то невнятно сто пудов хмыкнул макс больше некому ника остановилась у двери «Конечно, подслушивать нехорошо, но они обсуждают ботов и явно кого-то подозревают». «Пьяра проверила аккаунты», — продолжил Макс. «Не тронули олька Лёдных. Юрис ухватило ума притвориться, что он попал под раздачу, чтобы не вызывать гнев остальных. А вот Свету серу омливают». Без визуального контакта часть слов сливалась в звуковую кашу, но общий смысл был понятен. Боты не атаковали, только Юриса и Свету. Причем Юрис притворился, что ему тоже досталось. «Вряд ли бы у нее хватило ума», — довольно грубо заметил Игорь. «Ума-то, может быть, и хватило. девча не дура, а вот опыта нет. Любому учи, моя девочка твою сделала. «Обошла ботов и взяла пять баллов». «Моя девочка? Это он про неё, что ли?» «Ну да, только Нике досталось пять баллов». Макс продолжал. «Твоя, как обычно, схитрила. Радаила ищиков находить». Дальше ни слова не было понятно, а в конце довольно чётко прозвучало. «Ника их всех порвёт». Возможно. Но не факт, что она согласится на должность. «А это тут при чём?» «При том, что по условиям побеждает тот, чей студент получит работу, а не тот, чей заработает больше баллов». Ника вскинула брови. «Побеждает? а Они что, заключили пари? Интересно, Грасса тоже в этом участвует?» «Я всегда знал, что ты тот ещё засранец, но да». Уговор была должность, хотя не думаю, что Ника откажется. С чего вдруг? Ради работы в этой ее икорной компании? Ника прислонилась спиной к стене. Или ради должности заместителя директора в российском офисе Creative World. Теперь понятно, почему Игорь вдруг из мерзавца перевоплотился в своего парня. Он предложил ей работу, чтобы она в случае победы отказалась от должности в лондонском офисе. Тогда должность достанется Катрин, и Игорь выиграет пари у Макса. Интересно, на что же такое ценное они поспорили, если ради победы он придумал очередную подлость? Значит ли его предложение хоть что-то? Или он пошлёт её на все четыре стороны, как только получит своё? «Кьяра психует из заботов», — продолжал Макс. «Говорит репуация Камани-Ненела. Не представляю, что с ней будет, если узнает про наше маленькое соревнование». «Ой, Ника, ты чего здесь?» Ника повернула голову. Оказывается, Игорь с Максом вышли из аудитории. «Пришла кое-что забрать», — она указала на стример, приколотый к рубашке Игоря. Не возражаешь? Игорь, чертыхнувшись, отстегнул стример и протянул ей. Макс быстро сообразил, что к чему. «Да, нехорошо получилось». Ника забрала приборчик и улыбнулась Игорю. «Знаешь, я готова дать ответ прямо сейчас. Иди ты, далеко и надолго. В случае победы я поеду в Лондон, но даже если проиграю, «Не пойду работать к тебе». Она глянула на Макса, но не нашла, что добавить. Сказать, что он всегда был её кумиром, но теперь перестал? Зачем? Разве это что-нибудь изменит? Ника развернулась и пошла к лестнице, а сзади что-то говорил Макс. Она не разобрала слов, но по интонации поняла, что он подтрунивает над Игорем. «Противно. В сухом остатке он ничем его не лучше». Интересно, стример тоже ради выигрыша подарил? Одно радует, Грассу в этом не участвует. Будет забавно, если победит Манчини, тогда эти двое останутся с носом. Ника поймала себя на том, что совершенно искренне желает Карла победы, если, конечно, после сегодняшней встречи не выяснит, что он замешан в убийстве.